Глава 10. Внутри весь первый этаж представлял собой настоящую мясобойню. По всему периметру дома валялись изуродованные и окровавленные тела людей. Всюду была кровь, очень много крови. Пол полностью оказался покрытым кроваво-красной кашей из крови, кишок и костей. Грудные клетки мертвецов были разорваны в клочья. Меня замутило, но я удержался, подавив рвотные позывы. «Наши самые страшные опасения оправдались, филактерия уже создана, и, возможно, даже не одна», – произнесся Ягел, вытирая пот со лба. «Почему у всех этих людей разорваны грудные клетки?» – спросил я. Дед рассказал мне многое, но далеко не все. Так что я знал про существование филактерий, однако не представлял процесс их создания. Чтобы создать филактерию, нужно изъять множество средоточий из тел магов, и объединить их в одно с помощью цветка скверны. Теперь я понял. Источником силы личий был самый важный орган для любого мага. Мы вышли из особняка, и я жадно вдохнул свежий воздух. И где этот лич смог найти цветок скверны, и что это вообще такое? Он необходим для создания филактерии. В Аспии существует четыре посаженных в землю цветка скверны. Ты, наверное, спросишь... Раз это единственный и важнейший ингредиент для создания филактерии, почему тогда мы не уничтожили их? И дело в том, что без этих цветков не обойтись. В магической энергии, разлитой в воздухе, всегда присутствует небольшое количество скверны. Именно ее поглощают цветки. Если подобных растений не будет, то скверна будет накапливаться, что приведет к большим проблемам. Дедушка рассказывал мне, что такое скверна. По сути, это некая энергия, которая вызывает гниение всего, на что влияет. Однако странно, что дед не рассказал мне про цветки скверны и для чего они нужны. Наверное, просто не успел это сделать. Порой я думаю, сколько всего он мог мне еще рассказать и научить. «Что нам теперь делать?» – спросил я, нахмурившись. «Нужно послать сообщение в корпус меридиан, чтобы они проверили, пропали где-то цветки скверны или нет». Сказав это, Сиегел взял висящую на цепочке на его шее металлическую пластинку и начал передавать голосовое сообщение. У меня тоже висел на шее переговорный артефакт. Совершенно забыл о нем. Мне его дал еще дедушка, но я так и ни разу его не использовал, просто некому было передавать сообщение. По рассказам деда я прекрасно знал, как такая штука работает. Эти артефакты способны передавать голосовое сообщение на ограниченное расстояние. Стоит сказать, что с помощью подобного предмета не получится передать сообщение куда угодно в Ландаре, в том числе на другой континент. В этом мире просто не существовало переговорных артефактов, работающих на таких огромных расстояниях. Однако это не значит, что нельзя было поддержать связь между континентами. Для примера, владелец Гномьего банка, чьи филиалы есть почти в каждом государстве Ландара, придумал, как реализовать подобное. По сути, в океане между континентами плавали магические передатчики. Нужно было отправить сообщение на один подобный, а тот, в свою очередь, транслировал сообщение на другой, и так постепенно сообщение доходило на другой континент к получателю. То есть гноми-банк выполнял не только функцию международного банка, но и был, по сути, почтой. Подробно разъяснив кому-то из корпуса меридиан их задачу, Сиегил разжал руку, и переговорный артефакт вновь повис у него на шее. «Я дал задание проверить наличие цветков. Нам с тобой остается только ждать сообщения. Пока что можешь идти туда, где ты живешь. Я свяжусь с тобой, как только получу ответ. «Кстати, у тебя есть переговорный артефакт?» «Есть», кивнул я головой. «Тогда давай свяжем их, чтобы я всегда мог отправить тебе сообщение». Я не стал спорить. Мы вдвоем с Сиегелом взяли в руки свои переговорные артефакты. В отличие от того, что у жреца, мой был сделан из бронзы. Я поднес свою пластинку к его. Связь была установлена. Отлично. Теперь и ты, и я сможем отправлять друг другу сообщения. На этом на сегодня все. Я с тобой свяжусь, как только что-то станет известно. Да, я вдруг вспомнил важную вещь. Никто не знает, что я Ирос Валенштайн так что для тебя я просто Рагнар. Надеюсь, ты понимаешь, что настоящее мое имя никто не должен знать. Конечно, Рогнар! серьезным тоном ответил жрец. На этом мы расстались. Он остался около особняка, как объяснил, ожидая прибытия, кого-то из меридиан, а я направился в сторону таверны. Добравшись до своей комнатки, я решил сосредоточиться на тренировке магического искусства. То время, что я находился во внутреннем саде, текло для меня незаметно. Когда вернулся в реальный мир, уже был поздний вечер. Видимо, пришло время заснуть и увидеть очередной сон из прошлого. Я проснулся на следующий день от того, что переговорный артефакт, висящий у меня на шее, нагрелся. Это означало, что кто-то отправил мне сообщение, и я догадывался кто. Хотя тут додумался бы любой дурак, ведь пластина была связана только с артефактом Сиегила. Взяв предмет в руку, я услышал мысленное сообщение жреца. «Рагнар, у нас проблемы. Жду тебя у храма Мельтаса, расскажу все на месте, поспеши». Дослушав сообщение до конца, я глубоко вздохнул. «Проблемы, связанные с личием, это уже не проблема, а настоящая катастрофа, и мне не нравилось, что я чувствую себя в этом деле совершенно беспомощным. С своим нынешним уровнем могущества я вряд ли смогу помочь». Однако я не стал гнобить себя этими переживаниями и, постаравшись не думать о них, встал с кровати, оделся и, спустившись вниз, быстро перекусил. Ничего страшного, из-за лишних 15 минут мир не погибнет. После чего направился в сторону храма Мельтоса. Когда уже подходил к храму, то заметил, что на храмовой площади меня встречает Сиегел, держа за вожжи двух лошадей с седлами. «В чем дело? Зачем нам лошади? Мы что, куда-то направляемся?» Подозрительно поинтересовался я у него. «У нас проблемы», — хмуро ответил тот. «Выяснилось, что три цветка из четырех украдены. Остался еще один. Скорее всего, вскоре его тоже попытаются украсть. Наша задача — выследить вора и допросить». «Но почему вы узнали об этом только сейчас? Почему рядом с цветками не было охраны?» — спросил я возмущенным голосом. «Как забавно. От цветов зависит будущее Аспии, а эти кретины не удосужились просто поставить охрану?» «Находиться долгое время рядом с цветком опасно», объяснил жрец, от которого не укрылось мое возмущение. «Однако я лично оставил сразу сигнальную сеть и барьер возле каждого цветка. Сигнальная сеть против нежити. Если бы любая нечисть перешла границу сети, то я и корпус меридиан тут же об этом бы узнали. Барьер же находится непосредственно вокруг цветка». Он создан, чтобы люди, случайно зашедшие в те места, не смогли приблизиться к цветку достаточно близко. И самое пугающее, что сигнальные сети не давали оповещения нежити, и барьер тоже на месте. Однако при всем этом трех цветков из четырех уже нет. Может ли такое быть, что личили или созданные им нежить смогли пройти мимо сигнальной сети незамеченным? «Может ли такое быть, что Лич или созданные им нежить смогли пройти мимо сигнальной сети незамеченными?» спросил я, нахмурившись. «Невозможно. Будь Лич хоть в десять раз сильнее, чем мы предполагаем, он все равно не смог бы пройти мимо этой сигнальной сети», нахмурился Сиегел. «Тогда, как мне кажется, у Лича есть сообщник среди людей Аспии», сделал я предположение. «Мы тоже так подумали. Вскоре мы это узнаем». Сейчас наша задача как можно быстрее добраться до оставшегося цветка скверной и устроить там засаду. Благо, этот цветок находится всего в четырех часах езды от столицы. Тогда по коням хмыкнул я, разглядывая свою лошадь. Меня езде на лошади толком не учили, если не считать нескольких уроков, данных дедом, которые я к своему стыду не запомнил. Пришлось жрецу объяснять мне, как управлять ей. Его объяснения заставили меня вспомнить то, чему учил дед, и я взобрался на лошадь. То же самое сделал и Сиегел. Мы выехали из города и направились на север. Постепенно поля сменились лесом, неожиданно выросшим по обе стороны дороги. Мой первый раз езды на лошади оказался весьма познавательным. И, конечно, после двух часов нашего путешествия я натер себе все, что только мог. Так что вздохнул с облегчением, только когда вместе с Сиегелом свернули в лес, и через полчаса скачки среди густых деревьев в конце концов остановились. Сиегил не стал привязывать наших лошадей к стволу дерева или куда-то еще. Вместо этого жрец просто похлопал их по крупу, и Терезву скакали вдаль. «Мы не можем оставлять здесь лошадей. Вор может увидеть и понять, что его ждет засада». Собственно, так я и думал. После своих слов жрец молча пошел вглубь леса, а я последовал за ним. Мы шли все глубже, пока перед нами не появилась поляна, в центре которой находился крайне необычный цветок, окруженный прозрачным барьером. Стебель этого растения был белого цвета, когда сам цветок оказался чернильно-черным. Цветок скверный. Это мог быть только он. Также я осознал, что не заметил никаких следов сигнальной сети для нежити. Видимо, Сиегел был в этом хорош. «Теперь нам осталось незаметно спрятаться и дождаться прихода вора», заявился егел направляясь к высокому дереву с густой листвой. «Но ты же сказал, что рядом с цветком опасно находиться», остановил его я. «У нас с тобой есть наследие Мельтаса», объяснил жрец. «Оно защищает нас от скверны, выделенной цветком». Подойдя ближе к стволу, Сиегел резво взобрался на дерево и скрылся в густой листве. Я последовал за ним и вскоре оказался стоящим на деревянной платформе установленный прямо вокруг ствола дерева. Здесь уже сидел Сиегел в позе лотоса, медитируя. Это было идеальное место для засады, поляна вместе с цветком, как на ладони, и при этом нас самих не было видно. Видимо, члены корпуса Меридиан подготовили это место для нас. Наверное, здесь нет других магов из корпуса, потому что так засаду будет проще обнаружить. Так как особых альтернатив не было, я решил последовать примеру жреца. Шло время. День сменялся ночью, а ночь днем, и так незаметно прошло пять суток. Большей частью мы медитировали. Вскоре запасы еды начали подходить к концу, и мы уже начали задумываться о том, чтобы вернуться пополнить запасы. Если точнее, жрец хотел отправить меня за ними в ближайшую к нам деревню. Но, наконец, вор явил себя. Я прекратил медитацию, когда кто-то начал тормошить меня за плечо. Открыв глаза, я увиделся егела, показывающего пальцем в сторону цветка. И дело было в том, что к нему приближался человек. На видке ему было не больше 17 лет. Русые волосы, довольно привлекательное лицо, одежда из дорогой ткани. Парень шел в припрыжку, насвистывая незнакомую мне мелодию. Подойдя к цветку, юноша достал из кармана кольцо и протянул руку с неизвестным мне артефактом к прозрачной пленке барьера, Когда кольцо коснулось защиты, в ней появилась небольшая дыра, которая начала расширяться, пока не стало такого размера, что через нее мог бы пройти человек. Юноша же не замедлил ей воспользоваться. Именно в этот момент Сиегел спрыгнул с дерева, начав плести боевое плетение огненного шара и угрожающим голосом крикнул. «Если хочешь жить, то отойди от цветка и расскажи все, что знаешь про лича». После слов Сиегела улыбка слетела с лица юноши, и его лицо стало серьезным. Парень начал плести плетение, и вокруг него тут же стало образовываться множество ледяных шипов. Один из них коснулся барьера, после чего тот с хлопком распался. «Ты смог достичь ступени мастера лишь в возрасте старика. Разве имеет право жалкий слабак говорить со мной в таком тоне?» презрительным голосом спросил юноша. «Настолько резкая смена поведения застала врасплох даже меня». И тут стоит сказать про уровень могущества этого юноши. Ведь тот, кто пришел украсть цветок скверны, находился на ступени мастера, как и Сиегил. Однако при этом был во много раз младше жреца Мельтоса. После словесной перепалки огненный шар и ледяные шипы одновременно были выпущены магами друг в друга. Битва двух мастеров началась. Сразу после того, как противники выпустили свои первые плетения, они тут же поставили перед собой стихийные щиты. Прямо перед юношей вырос щит изо льда, а перед жрецом Мельтоса появился огненный щит из красного пламени. Столкнувшись с льдом, огненный шар взорвался, отчего щит начал плавиться. Однако прошла лишь секунда, и защита тут же начала восстанавливаться вновь, зарастая льдом. Также стоит упомянуть, что взрыв огненного шара Сиегела был не намного мощнее, чем мой огненный взрыв, когда я вливал в свое плетение половину резерва. Если учитывать, что жрец Мельтаса на 4 ступени выше меня, то разница между стандартным плетением огненного шара и придуманным моим дедом огненным взрывом очевидна. Последнее гораздо мощнее и эффективнее, и я с трудом могу представить, насколько мощным оно станет, когда я поднимусь в ступенях могущества. Однако не только огненный шар столкнулся с щитом, но и шипы попали в огненный щит. После их столкновения шипы расплавились, а щит стал пылать заметно меньше и начался бой на истощение. Оба мастера перекидывались плетениями медального боя, будучи уверенными, что противник выдохнется первым. Друг в друга летели огненные шары и ледяные шипы. А я подумал, что мне это уже начало надоедать. Неужели это все, на что способны маги на ступени мастера? Сильно в этом сомневаюсь. И вот, наконец, на поле боя случилось нечто новое. Ледяной щит не выдержал и распался на осколке. В этот момент Сиегил развоплотил свою защиту и тут же создал новое плетение. В каждой руке жреца Мельтаса появилась гибкая огненная плеть. Взмахнув руками, он направил их в сторону противника, и вскоре огненные плети обмотали тело мага льда, не давая тому возможность двигаться. «Ты обездвижен, так что если хочешь жить, тебе придется ответить на мои вопросы», угрожающим тоном сказал Сиегел. «К мелику твои вопросы!» – желчу выкрикнул юноша. И тут же я почувствовал, как начало холодать. А источником этого холода был мак льда. Постепенно воздух становился все более холодным, из-за чего мое тело начало дрожать. Не легче было жрецу Мельтаса, а так как в руках у него были две огненные плети, то и создать плетение для обогрева тела он не мог. Однако в то время, как мы с Сиегелом дрожали от холода, мак льда чувствовал себя вполне себе комфортно. и отлично знал, что за плетение использовал мак льда. Оно называется «морозный холод». Во время применения этого заклинания температура в пространстве вокруг мага резко понижается. Нам с Егелом еще повезло, что этот юноша всего лишь на ступени мастера. То же плетение на самых высоких ступенях может понизить температуру до абсолютного нуля. Страшная вещь в руках могущественного и опытного мага. Постепенно огненные плети, сковывающие мага льда, начали ослабевать и, осознав, что его плетение не работает, Сиегел развоплотил его. Освободившись, мак льда размял руки и с презрительной улыбкой спросил. «Не замерз еще, старик?» «Тебе не уйти! Ты ответишь на все мои вопросы, уж поверь мне!» нахмурившись, ответил Сиегел. «Мечтай!» — хмыкнул мак льда. «Даже если я тебя не смогу остановить, сейчас это место окружает магией с корпуса Меридиан. Тебе не уйти!» «Да что мне до вашего корпуса!» «Ваши оспе одни слабаки!» – презрительно хмыкнул мак льда. «Но остановить тебя сил нам хватит, уж поверь!» – огрызнулся Сиегил. Презрительно улыбнувшись, мак льда вытянул руку в сторону, и в ней тут же начало воплощаться ледяное древка. Постепенно удлиняясь, оно превратилось в ледяное копье. Осознав, что вскоре мак льда кинет в него это оружие, Сиегил создал огненный щит. Однако стоит заметить, что из-за холода защита получилась слабее. Презрительная ухмылка так и не сошла с лица мага льда. Замахнувшись, тот кинул ледяное копье, которое на большой скорости устремилось к щиту. Перед самым броском Сиегил, видимо, заподозрил, что дело плохо, так что резко перекатился в сторону, и это было верное решение, ведь копье прошло сквозь защиту без особых проблем и плетение распалось. Жрец Мельтаса прерывисто дышал, было очевидно, что его сила на исходе, в то время как мага льда не выглядел сильно уставшим. Презрительно улыбнувшись, юноша вновь вытянул руку, в которой опять начало формироваться ледяное копье. Однако в этот раз Сиегел решил не дать возможность своему противнику закончить плетение. Так что жрец Мельтаса создал огненный шар, который был в два раза крупнее предыдущих. Было понятно, что он влил туда немало энергии. Вскоре это заклинание полетело прямо в сторону Магольда из-за чего тому пришлось выбросить из руки еще не успевшие образоваться копье и вновь создать ледяной щит. Массивный огненный шар, столкнувшись щитом из льда, тут же взорвался. Пламя разлеталось в разные стороны. Стоит сказать, что из-за этого мощного взрыва у меня заложило уши. В мою сторону тоже прилетело достаточно пламя, из-за чего мне пришлось поставить перед собой базовый щит. Когда пламя утихло, я увидел перед собой стоящих друг перед другом магов огня и льда. Сиегил прерывисто дышал, в то время как его соперник был не слишком уставшим. «Ты меня достал. Придется использовать это плетение, хоть я его еще полностью не освоил», – презрительно заявил парень. Сказав это, юноша вытянул руки вперед, начав формировать заклинание. Вскоре ступни Сиегила примерзли к земле, не давая ему сдвинуться с места. И тогда на мгновение вокруг жреца Мельта образовался шар изо льда, заключая Сиегила внутри себя. Плетение было реализовано настолько быстро, что это даже пугало. И он называет его не полностью освоенным? Что подобный монстр забыл в Аспии. Данное умение называлось «Ледяной тюрьмой» и было придумано, чтобы сковывать противника, не давая ему шанса выбраться наружу. На высоких ступенях этот шар из льда был способен самовосстанавливаться даже без участия мага, что не давало шансов на высвобождение. Думаю, вы поняли. Выбраться оттуда Сиегилу будет ой как непросто. Выдав очередную презрительную хмылку, мак льда посмотрел в ту сторону, где на дереве сидел я, и во всеуслышание сказал, «А ну-ка, вылезай оттуда! То, что ты всего лишь маленький ученик, не делает тебя мастером маскировки!» Мелик его дерион все-таки меня заметил. Что мне теперь делать? Извиниться и сказать, что я не имею к этому жрецу никакого отношения? Или просто попытаться убежать? Но не сражаться же мне с ним, в конце концов. Я не был безумцем и отлично понимал, кого я могу победить, а против кого у меня нет ни единого шанса. Тут, позволю заметить, был второй вариант. Я уже было хотел спуститься и поговорить с этим ледяным монстром, однако тут мое внимание привлекла ледяная тюрьма, в которой был заключен Сиегел. Она начала светиться. Макльдан охмурился, переключив свое внимание на ледяной шар. Прошло еще полминуты, и соглушительным взрывом плетения разлетелось на части. Хорошо, что я успел поставить базовые щиты на Аля, потому что иначе меня бы продырявил осколок льда, отколовшийся от заклинания. После того, как способность была уничтожена, Сиегил предстал перед нами во всей своей красе. Жрец вытянул правую руку вперед, и на его ладони засветился символ Мельтаса, вокруг которого вырисовывалась золотая окружность. Такого не было у меня, хоть я и владел наследием Мельтоса. Так что я сделал предположение, что эта окружность является отличительной чертой, присущей только жрецам первобытного. Видит, Мельтос, я не хотел использовать наследие, однако ты вынудил меня это сделать. Что же, тем хуже для тебя? спокойным голосом сказал Сиегел. Увидев символ Мельтаса и окружность лицом Магальда изменилась. Пропали спесь и презрение. Теперь мак -Льда оказался скорее шокированным, чем презрительным. И тогда произошло то, что шокировало уже нас с Егелом. Склонившись в глубоком поклоне, Макальда во всеуслышание произнес. «Приветствую многоуважаемого жреца Мельтаса. Прошу простить презренного меня за то, что напал на вас и оскорбил своими словами. и Я готов принять любое наказание. Мелик его дери. Что здесь вообще происходит?»